Du är en Я все же надеюсь, Я все же люблю И также страдаю И снова к тебе спешу Я верю, что снова с тобой нас ведет Девушка ангел моя мечта ты девушка ангел Yeah. Uh -huh.